Глава двадцать вторая Одно из приключений Мари Мишон В то самое время, как герцог Бофор и Гримоза мышляли побег из Венсена, два всадника в сопровождении слуги въезжали в Париж через предместье Сен-Марсель. Это были граф де Рафер и викон де Бражелон. Молодой человек первый раз был в Париже,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 Хотя герцогиня и не имеет чести знать графа де Фер, она просит его войти. Атос последовал за лакеем через длинную анфиладу комнат и остановился перед закрытой дверью. Он сделал Виконту де Бражелону знак, чтобы тот подождал его здесь. Лакей отворил дверь и доложил о графе де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 был обтянут голубой шелковой материей с розоватыми цветами и золотыми листьями. Только изрядная кокетка решилась бы в лета герцогини де Шеврес сидеть в таком будуаре. А она даже не сидела, а полулежала на кушетке, прислонившись головою к вышитому ковру, висевшему на стене. Опершись локтем на подушку, она держала в руке раскрытую книгу.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 и он собирался ехать на всю ночь, не только из дома, но и вообще из деревни. Тогда служитель Божий, вполне доверяя своему гостю, который мимоходом, заметим, был дворянин, предоставил его распоряжение свой дом, ужин и спальню. Таким образом, Маримешон просила гостеприимства не у самого священника, а у его гостя. И этот гость...